Оставшись одна, Дайна не стала следовать совету хозяйки магазина Олень и стирать ночную сорочку в теплой воде с мыльным раствором, а просто прогладила ее несколько раз горячим утюгом, после чего примерила и приуныла. Выглядела сорочка страшновато, и из-за достаточно узкого кроя было просто жутко неудобно. Дайна представила себе, что, решив заняться любовью с Михаилом, она предварительно стягивает весь этот ужас через голову. Совсем другое дело мужская рубашка. Сама распахнется, когда нужно, и еще даст мужчине возможность немного поиграться, расстегивая маленькие пуговки. Глядя на себя в зеркало, Дайна даже пожалела, что не взяла вместо ночной сорочки такой же ситцевый и простенький, но все же халат. «Ладно, хватит о грустном», — наконец решила она. Сняла сорочку и потянулась за краской для волос. Еще раз изучив инструкцию, и в особенности ту ее часть, в которой говорилось о том, что благодаря новейшей технологии и какой-то уж очень особенной рецептуре, изменить цвет волос даже в домашних условиях можно крайне быстро и без особого какого-то труда. Дайна решила попробовать, хотя сама себе до этого волоса никогда не красила. все делала обычно только в салоне красоты. Она надела одноразовые перчатки, Смешала два средства в одном большом пластиковом тюбике, все хорошенечко взболтала и принялась наносить полученную смесь на волосы. Инструкция гласила, что благодаря особым свойствам краска не течет и ничего не пачкает. Но это оказалось полнейшей ложью. Первые же капли краски не заставила себя долго ждать и смачно шмякнулась на плечо крупным и сине-черным пятном. Ой, дура я дура, о чем вообще думала-то? Тут же принялась мысленно ругать наругать себя Дайна. В общем, пришлось докрашивать голову до конца, ждать, когда краска впитается, после чего долго смывать ее в проточной воде, понимая, что спать в белоснежной постели сегодня уже, видимо, не придется, так как краска смывалась долго, и волосы после процедуры обещали оставлять синий след на любой тканевой поверхности, будь то полотенце, наволочка или даже просто одежда. И еще Дайна в полной мере пожалела, что решилась все это делать именно во время уикенда с молодым человеком. Она даже и объяснить себе никак не могла, что же это на нее вообще нашло такое. Взять и решиться безо всякого на то поводу, вот так вот быстро сменить прическу и свет волос. Нет, конечно же, у Дайны бывали такие ситуации, когда ей в меланхолии жутко и срочно хотелось что-то срочно изменить. К примеру, поехать в какой-нибудь магазин и купить себе там какую-нибудь совершенно ненужную новую тряпку или аксессуар. Но ведь кардинальная смена прически и бесполезная покупка чего-то – это же на самом деле не одно и то же. И что в итоге про нее подумает Михаил? Правильно, что она безнадежно глупая и неимоверно ветреная. А другого вывода у него просто и не будет. Мужчины же делают выводы крайне однозначно и прямолинейно. Они вообще никогда не заморачиваются скрытым каким-то смыслом в чужих словах или поступках. Чёрное для них – это всегда чёрное, белое – это белое. В общем, день сегодня не задался с самого начала. Нет, вчера, конечно, вечер был просто потрясающий. А сегодня с самого утра непонятно с чего началась какая-то муть. Ещё и голова раскалывается и жутко болит. Закончив с покраской, Дайна уставилась на себя в зеркало и ещё больше приуныла. В самом деле, ну вот зачем ей в голову пришла эта бредовая идея кардинально и срочно что-то изменить в себе? Какой, спрашивается бес, вообще в нее сегодня вселился? Волосы, конечно, прокрасились более-менее нормально, но все же этот эксперимент сегодня явно был очень даже лишним. Вот бывают же в жизни такие дни, когда все не так и все не то, и ты в этом вроде бы вообще никак не виновата. Но у тебя даже и в мысли нет что-то испортить, Но при этом события цепляются друг за другой, складываются совсем не в тот пазл, о котором ты изначально думала и мечтала. Вот и сегодня, видимо, как раз один из таких дней. И ничего тут не сделаешь, хоть кричи, не кричи. Видимо, надо просто дождаться, когда этот, захлестнувший тебя ни с того ни с сего шторм, ни везения пройдет и дальше жить, как жила. «Я в городе, не теряй, скоро буду», прислал ей Михаил еще одно сообщение.